Глава 17. Увидеть солнце. Если хочешь что-то сделать наверняка, делай это сам. Справедливость этого утверждения дрону лишний раз продемонстрировали остолопы с площади, провалившие абсолютно верное дело. У них было все. Точная информация о планах противника, подавляющий численный перевес, убойное оружие, включая даже крупнокалиберный мать его станкач, И тем не менее, они упустили Сержа с его девкой. Только и сумели, что завалить прикрывавших парочку сталкерюк. Да и то, одного дрон лично снял из своей снайперки, а другой подорвался на собственной взрывчатке. А вот косарин с девчонкой как будто сквозь землю провалились. Когда от прогремевшего взрыва обрушился туннель, дрон так и подумал, что их обоих завалило землей. но те каким-то образом сумели выбраться, незаметно пробрались на площадь, чёрт знает, как им это удалось, отбили у местной братвы какого-то пленника и благополучно свинтили, наведя на станции такого шороху, что местные олухи во главе со своим бугром только за головы хватались. Правда, тот же бугор авторитенно заявил, что все трое заживо изжарились в станционном вестибюле. где обитает какая-то огненная хрень. Но доверять его словам не стоило, так как ранее тот с такой же уверенностью утверждал, что ненавистная пару размазала взрывом по стенам или завалила нас смерть при обвале туннеля. Дрон и не поверил. Я оказался прав. Он вернулся на проспект, а вскоре после него на станцию примчался грязный как чёрт контуженный парень. Оказалось, этот тип был в отряде тех сталкеров, которые отправились к площади вместе с сержем, и по его словам все стальные погибли. Дезертир поначалу воспрял духом, однако расспросив парня подробнее, понял, что тот ничего не знает о последних подвигах Касарина и слишком рано записал того в покойники. Но основной удар ждал дрона под вечер. Когда на проспект вернулся комендант, руководивший расчисткой обрушившегося туннеля, он привёл с собой растрёпанного мужика, того самого пленного, которого освободили на площади Серж со своей девкой. Вот тогда уже окончательно выяснилось, что сам Серж жив и здоров. Тоскающаяся за ним Шлюшка, правда, чуть не окачурилась, но каким-то образом всё-таки выпкрапковалась. И скоро они на пару заявятся на станцию. В общем, с проспекта надо было валить, пока полковничий сынок не сдал его эсэсовцам. На какой-то миг у дрона проскочила мысль, может, плюнуть на казармы и жить как жил, но он отбросил её от себя. Серж, что сам по себе он не опасен, но обзовёт предателем и трусом, может пару раз врежет по роже, если сумеет. А вот если о его откровениях станет известно руководству союза, тогда точно труба. Тут уже разбитые рожи не отделаешься. Арест, показательный суд над дезертиром, приговор и шефот и намыленная петля. Значит, до конца своих дней жить где-нибудь на окраине, на Гаре или ещё дальше, на Октябрьской и даже носа не высовывать оттуда. С другой стороны, это всё же лучше, чем гнить в какой-нибудь грязной, заполненной дерьмом канаве. Тем более патроны имелись. Правда, только те, что дрон вынес на себе из рощи, и изредную часть их он уже потратил. Но есть ли вернуться к родному пепелищу? Судя по тому, что Серж успел наболтать на проспекте Паутина, должна была убраться со станции. «Да как следует пошарить в оружейке, то на всю оставшуюся жизнь хватит! И на сладкую еду, и на мягкую постель, и на не менее мягких и сладких девок!» Дрон по-быстрому собрал свои пожитки, шмотки, ТТшник, снайперку, прихватил рюкзак с патрончиками и уже собирался сделать проспекту и всем его жителям ручкой, Когда проходя мимо мастерских, услышал разговор коменданта с тем самым освобождённым мужиком. Сначала они болтали о всякой ерунде: склейной плёнке в выпускном клапане, какой-то плесени и балоне с водородом, который надо забрать из рощи. Последняя фраза заставила дрона насторожиться и не зря. Оказалось, что за этим самым баллоном мужик собирается отправиться вместе с Сержем и его девчонкой. Выходило, что в роще нужно задержаться. Глядишь, и из союза сваливать не придется. Меньше чем через два часа дрон уже сидел в роще, в обнимку со своей неразлучной снайперкой, с нетерпением ожидая прибытия дорогих гостей. Половину пути пришлось проделать по поверхности. Сунуться в одиночку в прожорливый туннель между Сибирской и Маршалской мог только полный дебил или самоубийца. А дрон себя ни тем, ни другим не считал. Ему опять повезло, на всём пути не встретилось ни одного гада. Зато сам он набрёл на заброшенную вентиляционную шахту. Заржавевшая дверь, словно ломающаяся девка, сначала никак не поддавалась. Но после того, как дрон высадил замок, распахнулось с одного удара, а безлюдившая роща встретила темнотой и рассыпанными по платформе костями. Но против первого имелся мощный фонарь, а на второе дезертиру было плевать, тем более что на маршальской он повидал и не такое. Содержимое оружейки приятно удивило. Пересчитав все цинки и пачки с патронами, дрон пришёл к выводу, что нужно будет ещё раз наведаться на родную станцию. За один приём всё это богатство было просто не унести. Он нашёл и тот самый баллон с водородом, который зачем-то по зарез понадобился Сержу и его компании. Промелькнула мысль: а не поставить ли возле баллона растяжечку? А тогда самому и делать ничего не придётся. Но после недолгих колебаний дрон отказался от этой идеи. Кто знает, что будет, когда этот баллон рванёт? Может, вся оружейка выгорит к чертям с винячим. Снайперка всё-таки надёжнее, решил он. Выбрав позицию, дрон приготовил оружие, выключил фонари и растворился в темноте. Он никогда не терял внимания, сидя в засаде, и всегда поражал цель с первого выстрела. Спасибо Касарину старшему за эту науку. Сейчас предстояло сделать то же самое. Правда, целей будет 3. Сам серж, его девчонка и освобождённые имя учёных мырь, но это большой роли не играло. Наконец в глубине туннеля показались огни, почему-то два вместо трёх. Дрону это не понравилось. Выходит кто-то из строится погасил свой фонарь. А ну как сам серж Мальчишка стреляет на скидку очень даже неплохо. Да и его девчонка та ещё штучка. Дрон вспомнил, как смозливая сучка сбила его с ног молниеносной подсечкой, и озабоченно нахмурился. Дело оказалось сложнее, чем он думал, но не намного. Сейчас гости поднимутся на платформу, и сразу станет ясно, кто где. Дрон поднял винтовку и прильнул к куляру ночного прицела, изготовившись к стрельбе. Первой поднялась девка. За ней Серж. Затем... Затем девчонка резко повернулась, ослепив дрона своим фонарем. И с криком «Ложись! Засада!» бросилась навстречу. Косарин от неожиданности застыл на месте. Зато сам дрон не растерялся. И хотя стрелял практически вслепую, не промахнулся. Девчонка споткнулась на бегу. Немного постояла, словно размышляла, ложиться или нет. Да и завалилась на бок. бывший дружок, оказавшийся, как ни странно, без оружия, дёрнулся было к её стволу, но Дрон живо образумил его. "Стой, где стоишь, серж, ты у меня на мушке". Никуда соплик не делся. Замер, как вкопанный. Жить-то всем хочется, а в последнюю минуту особенно. Дрон медленно приближался, небрежно сжимая в руках многозарядную снайперскую винтовку с навинченным раструбом ночного прицела. И небрежность, и медлительность были нарочито обманчивы, так как его указательный палец лежал на спусковом крючке, а ствол винтовки смотрел Сергею точно в грудь. «Ха, вот мы и встретились, Серж!» – ехидно пропел дезертир. К Джей пришлось изрядно за тобой побегать. Сергей опустил глаза, но смотреть на переломившееся пополам тело Полины было невыносимо, и он снова перевёл взгляд на дрона. Зачем? Он не собирался разговаривать с мерзавцем, но ужас произошедшего и бессмысленность дикого абсурдного поступка дрона против его воли вырвались наружу. Зачем ты её Что она тебе сделала? Дрон изумлённо вскинул брови. Не догадываешься? Ну тогда и в самом деле не зачем. Ну да теперь всё равно. Таким честным идиотам, как ты, не это место в метро. Прощай. Сергей зажмурился, не смог встретить смерть с открытыми глазами, смолодушничил. Но вместо грохата выстрела Услышал слабый стон, а когда открыл глаза, увидел, что Полина пошевелилась. Ее правая рука скользнула по бедру и зарылась в складки комбинезона. «Жива!» Дрона это тоже удивило. Он изменился в лице и, не опуская винтовки, скосил глаза на девушку. «Дрыгаешься еще?» «Ну ничего!» «Сейчас я закончу с твоим приятелем и займусь тобой!» Может, мы даже успеем сделать то, что не закончили при первом знакомстве, добавил он с мерзлотной улыбочкой. Если бы Сергей только смог дотянуться до его шеи, то задушил бы гада голыми руками. Но Дрон остановился в десяти шагах от него, не оставив никакой надежды на реванш. Ты всё равно скоро сдохнешь в мучениях, процедил Сергей. лишь бы стереть с лица убийцы довольную ухмылку паутина найдёт тебя где бы ты ни спрятался найдёт и сожрёт как она сожрала тех, кого ты трусливо бросил здесь умирать но не напугать, не разозлить предателя не удалось вместо этого он улыбнулся ещё шире Дрон попросту рассмеялся бывшему товарищу в лицо. Ха, это уж как получится. Вечно жить я всё равно не собираюсь. Ты не будешь, услышал Сергей сквозь его смех слабый голос Полины. Тут же что-то часто застучало по полу. Сергей глянул вниз и увидел вкатившуюся под ноги дрона гранату. тоже обратил внимание на странный звук, опустил голову и Сергей с удовольствием увидел, как его глаза полезли из орбит. Больше дрон ничего не успел сделать. У него под ногами соглушительным грохотом полыхнуло белое пламя. Тело дезертира взлетело вверх, перевернулось в воздухе и раскинув в стороны руки и ноги, мешком с требухой глухо упало на пол. Сергей шагнул к нему, но увидев истечённый осколками серое, словно обсыпанное пеплом лицо и смотрящий мимо него выпученный точно стеклянный глаз, подпятился обратно. Полина. Сергей бросился к девушке. Она всё так же лежала на боку, поджав ноги к груди, только правая рука, которой она катнула гранату, была отброшена в сторону. Сергей упал перед девушкой на колени, схватил эту руку, прижал к губам. Пальцы оказались тёплыми, но совсем, совсем слабыми. Полина, позвал Сергей. Она улыбнулась. Совсем чуть-чуть, почти незаметно, но улыбнулась. Ты пришёл. Конечно, пришёл, закивал Сергей, продолжая сжимать в ладонях тонкую девичью руку. Как ты? Умираю. Еле слышно прошептали обескровленные губы. Нет. Что ты такое говоришь? Где рана? Куда он попал? Пуля угодила девушке в живот. Прилипший к телу комбинезон намок от крови. Сергей сразу увидел это, стоило ему опустить глаза ниже. Он сейчас же вытащил бинт, но на этом вся его решимость закончилась, и он позорно застыл, боясь прикоснуться к страшной ране. Полина, как будто прочитала его мысли. Не надо, прошептала она. Уже не поможет. Лучше ей становилось всё труднее говорить, и она сделала паузу. Снова возьми меня за руку. А ещё лучше. Поцелуй. Сергей стиснул её ладонь. Глаза застилали слёзы, но он нашёл губы Полины и припал к ним своими губами. Если бы только можно было вдохнуть в неё свою жизнь, он сделал бы это, не задумываясь. Полина виновато улыбнулась. Прости. Я больше не смогу тебе помочь. Дальше тебе придётся идти одному. Сергей всхлипнул. О чём она говорит? Это он виноват перед ней. Он привёл её на погибель, привёл и не смог защитить. Я знаю, у тебя получится, ты сильный, продолжала Полина. Только обещай мне. По её телу внезапно пробежала дрожь. Сергей испугался, что девушка сейчас умрёт. Но сделав несколько судорожных вдохов, она снова заговорила: "Обещай, что не погибнешь, что вернёшься и будешь жить". Кассарин мрачно ухмыльнулся. Из логова дракона не было пути назад, и Полина сразу заметила это. "Обещай!" из последних сил воскликнула она, стискивая его руку холодеющими пальцами. В ее голосе было столько мольбы, что Сергей поспешно кивнул. «Обещаю!» Лицо девушки сразу разгладилось, а в глазах зажглись поразившие его лучистые искорки. «Спасибо!» С нежной улыбкой прошептала Полина. Сергей зажмурился, не в силах вынести ее пронзительного взгляда, А когда открыл глаза, увидел, что она больше не дышит. Сергей медленно брёл среди городских развалин, глядя на возвышающуюся впереди чёрную шевелящуюся гору. Идти было тяжело, но не потому, что к огнемёту за спиной добавился мешок с аэростатом и баллон с водородом, который он навьючил себе на грудь. Эта тяжесть была иного рода. Она давила не на спину и не на плечи, а на сердце. Давила так сильно, что оно давно уже должно было разорваться на куски, но почему-то не разрывалось. Сердцу можно было помочь. Автомат Полины был полностью заряжен, да и на поясе у дрона Сергея обнаружил снаряжен ли ТТ. приставить ствол к груди или к виску и разом покончить с разрывающей сердце болью. В первый миг, когда он увидел приоткрытые неподвижные губы Полины, мертвые губы, Сергей так и хотел сделать. Но Полина его остановила. Остановила тем, что пошла с ним, что помогла ему, не жалея себя. Тем, что, пожертвовав собой, заслонила его от пули своим телом. И все ради того, чтобы он выполнил свое предназначение. После того, что сделала для него эта девушка, покончить с собой, значила предать ее старания, предать ее любовь. «Я сделаю это! Я убью дракона!» Прошептал Сергей, стоя на коленях над мертвым телом любимой. Потом встал и, собрав со станции обломки фанерных щитов и досок, сложил штабелем в центре платформы. Пока собирал их, наткнулся на валявшийся на полу обрывок пожелтевшей тетрадной страницы. Оказалось, это листок из песенника «Харя». Сергей прочитал его и, сжав в кулаке так, что побелели костяшки пальцев, сунул к себе в карман. собрав все дрова, какие удалось найти, он вернулся к полене и перенёс её на погребальный костёр. Смерть совсем не обезобразила девушку. Она осталась такой же прекрасной. Только черты лица стали острее. Мысленно попрощавшись с любимой, Сергей отступил назад и так же молча направил на сложенный костёр ствол огнёмёта. Молодой человек знал, Если душа Полины может слышать его, она все понимает без слов. Из сопла с пронзительным шипением вырвалась струя оранжевого пламени. Дрова мгновенно вспыхнули все сразу, словно были пропитаны горючим составом, и взметнувшееся пламя закрыло лежащее на костре тело. Костер горел долго, а Сергей все стоял иллюбив. и смотрел на огонь. Когда пламя опадало, открывая тёмный силуэт о том, снова нажимал на гашетку огнемёта, и огонь вспыхивал с новой силой. И так до тех пор, пока на месте погребального костра не осталось лишь горстка пепла. Вот и всё. Она ушла, сказал себе Сергей. из памяти вынурнули только что прочитанные строки. И этим днём, весенним днём, когда кругом весна, моя любовь, моя мечта уходит от меня. Хоть был прав. Эти стихи про нас, хотя до весны ещё далеко, а если не убить расползающееся по земле и затмевающее небо чудоюще Она вообще никогда не наступит. Сергей взглянул на наручные часы, полученные от коменданта проспекта. Вальтер сказал, что запустить аэростат нужно в 12 часов, когда солнце будет в зените. Самое время отправляться. И вот он тяжело шагает по разрушенному городу и смотрит на вздымающуюся к небу громаду, уродливый чёрный нарост, выросший среди руин. за минувшую ночь ставший выше еще как минимум на сотню метров. Кроме пустых и мертвых развалин с обглоданными костями в углах и подвалах, смотреть больше не на что. Где-то по городу ползают растянувшиеся на километры черные мохнатые щупальца, гигантские побеги плесневой колонии. Еще несколько часов назад одна мысль об этом приводила Сергея в ужас. Но так было раньше. И хотел он знать, что может погибнуть и что наверняка погибнет, но не боится этого. Сейчас он ничего не боится. Впереди гулко ударило мостовое, сорвавшийся со стены кирпич, потом ещё один и ещё, и вдруг вся стена, весь покосившийся, но выстоявший в ядерном шквале многоэтажный дом обрушился на улицу. А за ним Сергею не успел рассмотреть, что открылось за обвалившейся громадой развалившегося здания, потому что следом за первым рухнул соседний дом, сложился как карточный домик, а из поднявшегося в воздух облака цементной пыли выползли на улицу два огромных плесневых отростка, опутанные словно бахромой множеством извивающихся щупалец. Отростки потекли с двух сторон, круглую башню полуразрушенной многоэтажной высотки и двинулись дальше по улице навстречу Сергею. Он машинально попятился, но за спиной снова протяжно загрохотало, и ещё один дом рухнул под напором расползающейся по городу плесени. Сергей понял, что отступать некуда. Не он пришёл к горе, гора сама пришла к нему. и если он прямо сейчас, сию же секунду, ничего не сделает, эта гора сожрет его и даже не заметит. Впереди возвышалось пятиэтажное основание снесенной башни, пока еще не захваченной плесенью, хотя переплетающиеся отростки щупальца уже вплотную подобрались к ней. Не раздумывая, молодой человек бросился туда, Одно из рыскающих по улице щупалец толщиной с телеграфный столб, изменив направление, развернулось к нему. Сергей полоснул по нему из огнемета, и опаленная щупальца мгновенно свернулась, втянувшись обратно в толстенный материнский отросток, откуда сейчас же полезли наружу десятки новых. — Это не дракон, это гидра, — думал Сергей на бегу. стоит отсечь одну голову, и на её месте сразу вырастают другие. Только в отличие от мифической гидры, у захватившей город плесневой колонии не было лап, шеи и голов, она вся была и лапами, и шеей, и головой, и ненасытной бездонной пастью. Но на этот раз гидра опоздала. Мелкая двуногая добыча оказалась проворнее необъятного монстра. Разнокалиберные мохнатые щупальца еще только устремлялись к нему, а Сергей уже взбежал по груди битого кирпича и исчез в оконном проеме. Спрыгнув из окна на пол, больно ударился об угол черного пластикового стола и едва не упал. «Что это? Служебный кабинет? Жилая квартира? А, неважно. Где-то должна быть ведущая наверх лестница». Та отыскалась быстро. Часть внутренних стен в здании обвалилась, и выбежав в коридор, Сергей сразу увидел покосившийся лестничный марш. Затушив в широком панорамном окне напротив промелькнуло то, что он совсем не хотел видеть: взметнувшиеся чёрные щупальца с гроздью выпущенных хватательных отростков. Скорее наверх, пока ещё не поздно. Касарин с ходу преодолел первый лестничный пролёт так же быстро второй. А вот дальше пути не было. Лестница обрывалась и продолжалась лишь на следующем этаже. Внизу послышался какой-то треск. Сергей заглянул в щель между лестничными маршами и ужаснулся. Круша мебель, по первому этажу растекались черные косматые волны. Сейчас они доберутся до лестницы и хлынут наверх. Молодой человек устремился по коридору, лихорадочно распахивая все двери на своем пути. В одном из помещений, заваленном каким-то хламом, ему попалась на глаза раздвижная стремянка. Сергей схватил ее и бросился назад. Установил у подножия обрушившейся лестницы, взобрался наверх и, ухватившись за торчащий из межэтажной балки арматурный штырь, вскарабкался на следующий этаж. использованную лестницу опрокинул на пол, хотя вряд ли в этом имелся какой-то смысл. Столь примитивным способом преследующего его монстра было не остановить. Зато самому Сергею вскоре пришлось остановиться. Следующий этаж оказался последним. Верхняя часть здания попросту отсутствовала, снесённая ударной волной давнего взрыва. и над головой открылось низкое хмурое небо почти такое же чёрное, как засыпавшая его своими спорами плесневая колония. Сергей судорожно сглотнул. Представилось, что хищная плесень уже поглотила весь мир, и сейчас небо к нему протянет сохнатый хобот и засосёт его в свою чёрную бездну. Может, так и надо. К чему вся эта суета? Зачем оттягивать момент, который всё равно наступит? Моя любовь, моя мечта уходит от меня. Но уж нет. Я потерял свою любовь, но мечту этой чёрной бездны у меня не отнять. Так что пусть она вместе с породившим её чудовищем катится к чёрту. "Как сказала Полина: "Я хочу ещё раз увидеть солнце. Я сделаю это за неё". Сергей поставил перед собой баллон с водородом, вытряхнул из мешка подсоединил к нему склеенные у мельцами проспекта аэростат, и обхватив ладонью ребристое колесо, до отказа отвернул тугой вентиль. Послышалось шипение. Похожее на то, что издавал скрывшийся в недрах разрушенного метромоста гигантский уж, лежащий рядом с баллоном в орах плёнки начал быстро расправляться, постепенно принимая форму шара. Через минуту или даже меньше айростат достиг полного объёма и больше не увеличивался, а только твердел. Он уже не лежал на боку рыхлой кишкой, а торчал над баллоном. Сергею даже пришлось опуститься на колени и наклонить голову, чтобы распираемая водородом пленка не лезла в лицо. Газовый баллон, казавшийся таким тяжеленным, теперь рвался вверх, увлекаемый подъемной силой наполненного водородом агрегата. Сергей обхватил баллон ногами, а руками вцепился в тянущийся от горловины аэростата огнепроводный шнур, соединяющийся с динамитной шашкой. Баллон сразу перестал стучать по полу, чего настоятельно советовал избегать Вольтер, чтобы не допустить разрыва оболочки, утечки газа или тем паче самопроизвольного взрыва. Шипение стихало. В баллоне заканчивался газ. Теперь аэростат можно было отпускать, но Сергей решил выждать для верности еще несколько секунд. Над сколотым краем обрушившейся стены показалась извивающаяся черная щупальца. Замерло на мгновение, словно прислушивалось к доносящемуся из баллона шипению и устремилось к человеку. Пора. Получивший свободу, аэростат вместе с баллоном рванулся вверх, Правда эта свобода ограничивалась четырьмя метрами зажигательного шнура, свободный конец которого Сергей намотал себе на запястье. В него даже промелькнула надежда улететь на аэростате в небо, чтобы закончить жизнь в яркой огненной вспышке, а не в тёмном чреве ненасытного монстра. Но мечта так и осталась мечтой. Аэростат взлетел лишь на длину шнура, подъёмной силы оказалось явно недостаточно. Впрочем, такой исход не сильно опечалил Сергея. Внутренне он был к этому готов. Нет, не так. Он чиркнул колёсиком специально припасённой зажигалки, поднёс крошечный язычок пламени к концу шнура, и когда тот вспыхнул лало искоркет пустил его. Окончательно освобождённый растат стремительно прыгнул в небо, унёс за собой четырёхметровый хвост с тлеющим огоньком внутри. Вот он достиг нижней границы накрывшего город чёрного облака и исчез внутри. Подталкиваемый подъёмной силой, он рвался ввысь к отрезанному непроглядной мглой солнцу, но полёт заканчивался. Бегущий по зажигательному шнуру огонёк подбирался к динамитной шашке. Разумеется, стоящий внизу человек ничего этого не видел. Выпрямившись в полный рост и развернувшись лицом к тянущимся к нему со всех сторон мохнатым щупальцам, он поливал их струёй шипящего пламени, окружив себя сплошным кольцом огня. Жар обжигал шею, пальцы и открытые ладони, но разгоревшееся пламя какое-то время остановило чудовище. Плесьень не решалась сунуть в огонь свои косматые щупальца. Правда, горячего в бадье огнемёта хватило лишь на пару минут. Напор бьющей из сопла огненной струи сначала спал, а потом пламя мгновенно погасло. Всё-таки зря я не взял с собой пистолет, подумал Сергей, и поднял глаза к небу, где скрылся и растат. Именно в этот момент бегущий по зажигательному шнуру огонёк достиг запала динамитной шашки. В непроглядной черноте над головой Сергея раскатисто грянул гром. Это почти 40 тысяч литров газообразного водорода, заключенные в оболочке аэростата, превратились в кипящий огненный пузырь. Под действием огромного внутреннего давления вспыхнувшее пламя рванулось в разные стороны, сжигая взвешенные в воздухе черные частицы. А те, что не успели сгореть, смела вырвавшаяся из недр пузыря ударная волна. Она пробила в споровом облаке почти полукилометровую брешь, за которой открылось пронзительной голубизны небо, залитое слепительно ярким солнечным светом. Сергей зажмурился, не вынеся этого света, поэтому не увидел, как вспучилась тянущаяся к нему лохматая щупальца. покрывающие его косматые пряди на мгновение вздыбились, как встаёт шерсть на загривке разъярённого упыря, и клочьями посыпались вниз, а следом за ними начало разваливаться и само щупальце. Сначала от него отрывались только клочья, потом целые пласты спутанной шерсти, пока наконец всё щупальце не распалось на дымящиеся, разваливающиеся куски. Со всех сторон раздавались глухие, вязкие удары, словно великан колотил огромной палкой по такому же огромному матрасу. Сергею стало любопытно, и он открыл глаза. Огонь давно погас, только кое-где на бетонных плитах ещё плясали отдельные язычки пламени, напоминая об ушивавшем здесь пожаре. Голота тростков в плесени и их хищных щупалец нигде не было видно. Лишь кучи пепла, похожие на охапки истлевших волос, валялись вокруг. Кассарен перевёл взгляд на чёрную гору плесневой колонии. Теперь та была уже не чёрная, а скорее грязно-серой. На склонах горы появились глубокие трещины. И эти трещины росли и ширились прямо у него на глазах. Она разваливается, сообразил Сергей. Гора действительно разваливалась. Огромные глыбы размером с дома то и больше откалывались от краёв трещин и с глухим грохотом обваливались вниз. Вскоре трещины добрались до вершины горы. Она осела, затем наклонилась и наконец провалилась внутрь, ставшей пепельной серой громады. туда тебе и дорога, безразлично проговорил Сергей. Он больше не хотел смотреть на гибнущую колонию. Чёрный дракон находился на последнем издыхании, а может, и уже испустил дух. Надо было бы проследить за агонией чудовища. Вальтер наверняка захочет узнать подробности. Но вместо этого Сергей прищурился и заслонившись ладонью от слепящего света, поднял глаза к небу там среди чёрных туч ярким огнём сиял солнечный диск сергей почувствовал как его глаза наполняются слезами свет всё-таки был слишком ярким ты это видишь спросил он у полины девушка не ответила но он и без того знал ответ